Капитан погрузил драгоценных пассажиров в шлюпку, предварительно посоветовав матери накрыть голову ребенка, имея в виду болтливость грибцов. Затем пассажиры были помещены в хорошую каюту, к ним был приставлен матрос с пулеметом и слуга с горячим питанием, и после небольшого перехода корабль пришел в соседний город Б. Тут капитан отправился при кортике и орденах на переговоры в передвижной цирк Шепито, откуда к вечеру приехал вполне закрытый фургон для перевозки тигров, снабженный крепкой клеткой внутри. И поздно вечером в сопровождении вооруженных до зубов матросов мамашу и ее рыженького в платочке на голове перевели по трапу в фургон и там заперли. Королева ничего не поняла, но в темноте принц по своей привычке освещать все вокруг, засиял, и обнаружилась сено в углу и большая миска с водой, а запах стоял, как в свинарнике. Королева села с ребеночком на сено, фургон тронулся, и началась какая-то дикая жизнь. Сына с матерью в клетке поместили в слоновники, туда им ставили миску с горячей похлебкой два раза в сутки, а вечером подтаскивали другую клетку в виде повозки, На королеву накидывали белую простынку, укрывавшую все ее лохмотья, а ребенка, наоборот, требовали раздеть догола. И в таком виде их транспортировали на повозке по коридору прямо в Шапито, на арену, где музыка начинала играть как бы мессу. Вступал аккордеон. Королеве шепотом приказывали встать и нести как бы зрителям голову ребеночка. Затем наступала полная тьма И рыжий принц начинал по обыкновению лучиться светом, озаряя сиянием своих волос мать и часть повозки. И многие в публике начинали плакать и прижимать к себе своих детей. Потом всю эту интермедию возили до следующего вечера, а королева выполняла все, что ей приказывали. Она понимала, что если сопротивляться, наймут другую мамашу, более способную играть эту роль. Кормили ее ужасно, тем же, чем кормили обезьян в соседней клетке, но лучше, чем слона в углу. Тот питался сеном. Королева, однако, заставляла себя есть эти размоченные в воде корки и горячие капустные листья, потому что она кормила принца своим молоком, и надо было держаться. Ребенок, кстати, подружился со всеми, и с обезьянами, и с попугаями, и даже с дальним слоном — И ночью в помещении было спокойно и радостно. Из-за слабого сияния, исходящего от волос ребенка, звери и птицы выглядели здоровыми и упитанными. Также они выглядели и на арене, и цирк процветал. Но в особенности он процветал из-за последнего аттракциона с королевой и принцем. Между тем пришло время убираться вон из города, потому что слух о светящемся младенце распространился повсюду, и в цирк начали стекаться совсем не те зрители. Они не обращали внимания на танцы обезьян и шутки клоунов, не смеялись, не покупали мороженое, никому идиоты не хлопали, а только ждали момента, когда вывезут повозку с матерью и ребенком. Тут они начинали тихо петь и плакать. А что это такое, когда тысячи человек тихо поет, это же волосы встают дыбом у администрации? Были построения в стройную процессию на коленях с попыткой выползти прямо на арену. Начались также частые осады слоновника с принесением под его стены больных и с криками «Благослови!». Полиция поставила своего человека, который скоро разбогател, разрешая некоторым целовать доски стен слоновника. Этот пост быстро стал постом номер один города, и полицейские по собственной инициативе сменяли друг друга каждые два часа. Правда, эта смена караула происходила безо всякой помпы, потому что есть хочется всем, и тут не до маршировки. И когда цирк тронулся уезжать... Были наняты лиловые береты с автоматами и броневик. Директор и капитан корабля лично посетили слоновник и стали спрашивать мамашу рыжего ребенка, какие города она хотела бы посетить, кроме А и Б, и нет ли у нее где знакомых и родственников, которые могли бы ей как-то помочь. Королева быстро сообразила, о чем идет речь, и повела разговор как настоящая партизанка или разведчица. Она охотно рассказала, что дальше начинается ее родина, и в городах В и Г, и дальше по алфавиту у нее живут знакомые и друзья, а родственники просто везде. Только в городе Н никого не осталось. Там только могилы, которые она и собиралась посетить, дедушкина и бабушкина. Но очень хочется теперь уже оказаться среди родных и близких. Они прекрасно знают и любят ее сына, и у всех есть их фотокарточки и даже видеозаписи. И цирк будет переполнен везде только за счет знакомых, будут большие сборы, но в городе Н она этого не гарантирует. Тут капитан и директор как-то, понимающе кивнули, даже не глядя друг на друга, как будто им в голову пришла одна и та же мысль. Короче, через несколько дней на рассвете Цирк снялся с насиженной стоянки, оставив после себя спящих у кассы, теперь запертый, паломников с котомками, затоптанную землю, ямы на месте столбов и груды мусора, и броневик в окружении конных лиловых беретов и клеток со зверями, а также фургонов с артистами, погрузился на корабль, чтобы отправиться прямиком в город Энн. Королеву там снова поместили в наспех сколоченный слоновник, но она уже знала, что находится в родном городе, потому что, когда их повели по трапу на берег, она, несмотря на накинутую на голову простыню, умудрилась увидеть пляж под ногами с разноцветными камушками, агатами, аметистами и черным янтарем. Такой пляж был только в ее родном и любимом городе Эн. Здесь жили ее старенькие сорокалетние родители, которые пролили много слез, когда заморский король, угрожая войной и разорением их цветущему государству, потребовал отдать в жены его сыну принцессу, поскольку о ней шел слух, как о самой большой красавице мира. А чем обычно занимаются короли, они улучшают и улучшают свой род» стремясь, видимо, вывести особую породу самых красивых, самых умных и самых богатых собственных детей. Правда, по справедливости надо сказать, что к этому стремится весь человеческий род, все семьи надеются на выведение особо ценной породы детей. И вот у стареньких родителей, королей города Энн, как раз и вывелась такая дочка — И воинственные соседние короли решили, что раз им самим не везет, их сын родился слишком задумчивым, то надо снова и снова улучшать породу. Что опять-таки не принесло счастья, родился почему-то вообще рыжий наследник. Вот с такой историей замужества королева и вернулась в свой родной город Энн. Итак, наша пленная красавица сидела снова в клетке, вся в лохмотьях, и ела два раза в день корки и щи из капустных листьев. А ребенок ласково сиял, разговаривая с попугаями и обезьянами на их языке, чем очень веселил уборщицу, женщину темную и неуклюжую. Она смеялась, Только если видела, как кто-то упал и разбил бутылку, или, что еще лучше, корзину яиц, и еще она смеялась над дураками, каковым причисляла и маленького принца. — Ну, малахольный, — говорила она, — чистая обезьяна.